Глава 37. Я успешно воспользовалась тем, что все дети были заняты. Надеюсь, что на магические всплески никто не прибежит в мою комнату. Хотя, судя по тому, какие вспышки силы шли из комнаты дракончика, то мою магию даже не заметят. Что они там с хейм разучивают? Как уничтожить всех покушателей одним ударом за раз? Останется ли целым дом после этих учений, Хотя за последние я не волновалась, Хэй весьма благоразумен. Он не похож на того, кто будет ломать то, что чинить придется ему самому. Я вытащила из шкафа карту королевства и три небольших камушка голубоватого цвета. Именно на них я записала ауры убийц Трисси. Теперь было самое противное. Маленькой иголкой я проколола кончик пальца и капнула на каждый камень. Магия на крови — штука неприятная, но точная. По своему предыдущему опыту я знала, что нет надежнее способа отыскать убийц, проливших кровь невинного существа. Конечно, можно было попытаться этих убийц проклясть, а не отыскивать. Только вот проклятие без личных вещей не всегда срабатывало эффективно. Когда я закончила с ритуалом поиска, то смогла лишь недоуменно покачать головой. Убийцы до сих пор были в ревоте. Вот уж... неожиданность. Неужели и впрямь ничего не боятся? Рядом ли с монстров с могущественным королем, а также достаточно истинных магов. Неужели они настолько самоуверенные, что даже не могут предположить, что кто-то придет по их душу? Или считают, что самые сильные? Глупцы. Если бы я кого-то убила, зная, что за этого человека могут отомстить, то уже давно была бы в другой стране, и на таком расстоянии, что даже магия крови не дотянулась до меня». «На карте горели три голубоватые точки, которые будут двигаться, если убийцы переместятся. Я достала из шкафа неприметный серый камзол, бросила на кровати и сунула в карман карту. Что еще с собой взять? Может, пару энергетических камней? Пригодятся, пока нам не печать. С ними можно использовать какое-нибудь мощное заклинание и быстро убежать потом. Камни возьму, но план не очень. Убийцы были прямо в центре города». Не слишком будет приятно, если пострадает кто-то невинный. С другой стороны, если они будут вместе, где одни маги-новаторы, то почему бы их всех сразу не убрать? А вот шкатулку с кинжалами с собой точно стоит прихватить. Яд на лезвиях настолько силен, что противоядие до сих пор не было создано даже в моем прошлом мире. Я задумчиво посмотрела на серебристо черную шкатулку из мрамора, ощущая, как болезненные и темные воспоминания начинают заполнять разум. — Лиса! — голос Хэй заставил меня вздрогнуть. — Все в порядке. Я стучала, ты никак не реагировала. — В полном, — ответила я. — А ты почему здесь? Разве ты не должен учить дракончика? — Уже научил, — ответил хей Его внимательный взгляд прошелся и по неприметному камзолу, лежащему на кровати и по маленькой шкатулке, где хранила свои кинжалы. Я чувствовала, он всё понимал, но был достаточно тактичен, чтобы не задавать лишних вопросов. «У тебя есть какое-то дело?» Я постаралась, чтобы намёк покинуть мою комнату не был слишком грубым. Особо никакого всего лишь почувствовал магию крови, поэтому решил проверить, как ты тут. Не ожидал, что ты и магией крови можешь пользоваться. Задумчиво сказал хей «Бурное прошлое и отчаянная жажда знания», — сказала я, практически не покривив душой. «Знания я точно жаждала, но лишь по одной причине. Без них я бы никогда не смогла выжить, а уж тем более сбежать. Те времена я не хотела вспоминать, они закончились, хотя польза от них всё-таки была, приобретённые навыки. — Тебе точно не нужна помощь? Ты ведь идёшь пообщаться с убийцами Трисси». «Осторожно», — спросил хей «Мне неспокойно, что ты идёшь одна. Почему бы тебе не взять с собой хотя бы Элис?» «Да, верно. А Элис не беру, потому что предпочту оставаться в её глазах хорошей старшей сестричкой, которая заботится о ней и о монстрах, а не той, кто умеет убивать», — задумчиво спросил хей «Я всматривалась в его лицо, пытаясь найти там отвращение». неприятие или хотя бы какое-то удивление. Но его не было. Создавалось ощущение, что Хэй видел меня насквозь, читал мои мысли и знал о моем характере почти все. Проницательный, сильный, способный почувствовать и распознать магию крови, способный сражаться легко и непринужденно и мечом, и магией. И явно необычный маг. Это наталкивало меня на одну мысль. Странную, но в то же время логичную. «Возможно ли, что у него заключён контракт с каким-то божеством?» «Что-то вроде того». «Честно ответила я, понимая, что молчание становится невежливым». «Поверь, будет намного хуже, если я буду сдерживаться, чтобы случайно не испугать своего спутника». «Элис не похожа на трусишку», — улыбнулся Хэй. «Верно». «Но трусишка тут скорее я. Я очень боюсь, что, увидев определенную черту моего характера, прежние отношения будет не вернуть», — сказала я Хэю, кладя шкатулку рядом с одеждой. «Сегодня собираешься?» «В ревот?» — перевел тему разговора Хэй. Я не стала уточнять, откуда он знает, что убийца в ривоте Уверена, у Хэя есть не менее эффективные способы узнавать нужное, чем у меня. «Да, верно». Тогда тебе лучше отправиться уже сейчас. В Ревоте проходит вечерняя ярмарка. Чтобы избежать случайных грабежей и других преступлений, стража закроет городские ворота за ходом солнца. Конечно, ты сможешь пробраться внутрь, но зачем тебе лишние сложности?» В словах Хэ был определенный резон. «Спасибо, я не знала. Что-то еще?» — уточнила я. «Я еще не полностью собралась, да и некоторые артефакты я не хотела показывать Хэю». Не потому что что-то скрывало, но к этим вещам. У любого нормального мага возникли бы вопросы, на которые я сейчас не готова была дать ответ. Нет, ничего. Только будь осторожнее, хорошо? В ривоте чувствовался дух праздника — И я в своей серой одежде была здесь поразительно неуместна. Надо же, думала, что серый камзол поможет мне укрыться от чужих глаз. А вышло совсем наоборот. Я стала бледным пятном среди ярких красок ярмарки и привлекала лишнее внимание. Пришлось зайти в магазинчик с одеждой, который, несмотря на поздний час, еще работал. К тому же мои цели обнаружились в питейном заведении. Чтобы присмотреть за ними, стоило одеться понаряднее. Нынче это было уместно. Выйдя из магазина в новом платье и длинной светлой мантии, которая прекрасно скрывала все вещи, необходимые мне для дела, я пошла вдоль главной улицы. Атмосфера ярмарки была во всем. От украшений и нарядных людей до веселых торговцев, громко призывающих попробовать их закуски. Но ну, конечно, трагедия с новым законом только у монстров и истинных магов. Всем остальным до чужих горестей нет никакого дела. Естественная природа людей во всех мирах. Я посмотрела, налево и не сдержала усмешки. Тут даже гадалка нашлась с классическим мутно-белым шаром на маленьком столе. На мое внимание привлекли рукописи, которыми был обклеен сам стол. Я чувствовала, что от них исходит странная магия, которая была мне практически незнакома. Не хочешь погадать на судьбу? Гадалка, около которой я остановилась, неожиданно схватила меня за руку. Судьбу? Я едва не рассмеялась. Шарлатанки? Везде шарлатанки. И какую? Я посмотрела в глаза совсем еще не старой женщине. от Отчего-то вздрогнула. «Странно, вроде бы я не выпускала магию, да и аура была мирной. Почему она...» «Прости, боюсь, твою судьбу я не предскажу». Смущенно улыбнулась гадалка, отпуская мою руку. «Почему?» — спросила я. «Нельзя предсказать то, чего нет», — ответила женщина. «Девушка без судьбы, но не без будущего. Никогда такого не встречала. И даже догадок нет». Спросила я у гадалки, начиная осознавать, что встретила весьма непростого человека. Почему? Есть. Ты знаешь, что людские судьбы похожи на нити. Чем больше в человеке магии, чем сильнее его воля, тем прочнее нить. Иногда эти нити, как самые настоящие канаты, толстые и огромные, заговорила гадалка. Я всегда думала, что было бы, если бы чья-то магия была столь сильной, что выходила за грань моего воображения. И за грань? которую способна была бы определить судьба. Вы, кажется...» Гадалка замолчала, словно боялась продолжать. Что ж я ее понимала? Да и слова о шарлатанке можно забыть. Эта предсказательница была, возможно, из видящих или даже изменяющих, иначе у нее не было бы таких знаний. Никогда бы не подумала, что встречу такого человека в этом мире. Что ж, Таких, как ты, тоже редко встретишь. Не осталось я в долгу. Если ты не видишь моего будущего, то видишь прошлое. Женщина покачала головой. Если она и впрям видящая, то врать не станет. Точнее, не так. Не сможет. У всех, кто мог предсказывать судьбы и заглядывать в будущее, способности лгать нет. Тогда что ты видишь? Настоящее. Тех, кто сейчас рядом с тобой. У них у всех сильные судьбы. «Они все непростые люди. Сказать тебе, кого я вижу?» «Я могу догадаться и так», — ответила я. «Тогда не хочешь подтвердить свои предположения?» Не отставала от меня женщина. Я все больше склонялась к тому, что это она, видящая судьбы. Слишком уж сильно подходил характер, непомерное любопытство, желание рассказать то, что она увидела, а еще странная магия, которую я не узнавала. У каждого видящего своя особенная магия, не поддающаяся классификации. Это своего рода защитный механизм, выработанный эволюцией, чтобы никто не пытался отыскать их и использовать в своих целях. Жаль, что не всегда помогало. «Расскажи мне, что знаешь?» — попросила я. Когда видящие настойчиво о чем-то просят, стоит согласиться. Их предсказания или советы, сделанные добровольно, всегда помогают. Ты ведь знаешь, что если рядом с тобой будет какой-то сильный человек, то на твоей ауре останутся его следы, — спросила гадалка. Да, чем сильнее человек, тем ярче след, а если добавить сюда эмоции или существенные события вроде смерти или рождения, то след будет огромным, — ответила я, не понимая, к чему она клонит. Все верно. На тебе я вижу следы, Сразу трех могущественных существ. Дракон с необычными силами. Его след большой, но не очень сильный. Ты проводишь с ним много времени, но он явно не достиг пика своей силы. Разумеется, не достиг. Драконы становятся сильны, когда приближаются к своему первому или второму столетию, а не тогда, когда им всего шесть лет. «Что еще ты видишь?» Я покивала, подтверждая слова гадалки. «Носителя божественной воли». «Этот -то, тот, кто заключил контракт с каким-то божеством, верно?» — уточнила я. «Значит, Хэй все-таки обладатель контракта, я была права». «Да. Но кроме всего этого, на тебе еще есть и след божества. Другого. Или мага?» Женщина неожиданно нахмурилась. «Не могу понять, прости». «Неужели король леса? Значит, это и объясняет его силу. Но вот вопрос в том, близок ли мне. Возможно, что что-то из будущего эта женщина и впрямь видит. Что-то еще?» «Да», — сказала женщина, и ее глаза вдруг стали мутными, словно подернутыми дымкой. «Ты изменила чужие судьбы. Но это совсем не страшно». «Эх спутали задолго до твоего появления, поэтому никакого наказания не будет». Я вздрогнула. Мне резко захотелось убежать от гадалки подальше, заодно и забыть о её словах. Без них мне было бы куда спокойнее. Но я взяла себя в руки и спокойно ответила. «Спасибо. Пожалуй, больше я ничего не хочу слушать». «А больше и не надо», — ответила женщина, но её глаза всё ещё были подёрнуты дымкой. Больше мне нечего сказать. Рядом с тобой все заволокло туманом. Только у божеств достаточно сил, чтобы разглядеть судьбы твоих спутников. А я — всего лишь человек. Как и я. Прошептала я и, развернувшись, быстрым шагом пошла прочь. Нет уж, может, сами видящие судьбы и милые, приятные люди, но та сила, которая за ними стоит, нет. По крайней мере, для меня — той, чья сила противоречит законам не только мира, но и Вселенной. Я успокоилась лишь тогда, когда буквально пробежала не меньше половины украшенной, ярко освещенной улицы с торговыми палатками и остановилась, глубоко вдыхая. Ой, булочками пахнет. И еще зефир продают. Дракончик и Вайт точно будут рады попробовать. Загадочный случай с видящей из головы вылетел напрочь, когда я подошла к кондитерской лавке и принялась выбирать сладости для детишек. Когда я дошла до конца улицы, то поняла, что несу целую кипу вещей, не только сладости. Маленькое зеркало для Арчи, пару заколок для Элис, чтобы волосы на тренировке с мячом не так мешались. Маленький кошель с пустой небьющейся баночкой Хэю. Положу туда универсальное противоядие, раз уж так много отравителей развелось. Даже единорожки купила серебряный порошок. Единороги, даже не чистокровные, очень любят серебро. Немного мясных закусок нам всем». Это так забавно, я собираюсь сделать такую ужасную вещь, кого-то убить, но вместо того, чтобы быть серьезной или печалиться, я радостно закупаюсь всякой мелочевкой на ярмарке. Я улыбнулась своим мыслям, ощущая некоторую неловкость из-за своего поведения. После чего спрятала все купленное в пространственном мешке и прошла в относительно затемненный переулок. Там я вытащила карту, чтобы проверить месторасположение моих целей. Они находились на постоялом дворе буквально в одном квартале от меня. Так близко, что аж не терпелось. Я обычно не любила убивать, но конкретно этих людей я уничтожу с превеликим удовольствием. Я вздохнула, успокаиваясь. В конце концов, осторожность лишней не будет. Вдруг там сильные бдительные маги, которые смогут со мной посоперничать. Спустя полтора часа я поняла, что перестраховываться не всегда разумно. сколько усилий замаскироваться и пробраться так, чтобы никто из следома его не увидел, развесить сдерживающие распространение магии амулеты по всему этажу, запечатать наглухо комнату со своими целями. И что? А ничего можно было с тем же успехом ничего этого не делать, потому что убийцы Трисси оказались надевы беспечными и наивными. Может силы в них было и много. Когда я их обездвиживала, они прилично сопротивлялись, но ума явно нет. Никаких ловушек не поставили, когда я вошла в комнату, представившись дочерью трактирщика. Им даже в голову не пришло подумать, будет ли дочь трактирщика ходить по постоялому двору в плаще. Кто вот так распахивает двери перед незнакомыми людьми? Их было трое. Трое рослых мужчин, достаточно молодых и весьма одаренных магически, Я брезгливо осмотрела то, что от них осталось. Я думала, что сделаю все с холодной головой, но неожиданные эмоции взяли вверх. Переборщила? Пожалуй. И я была этим фактом весьма довольна, их смерть не была легкой. Теперь надо бы почистить за собой, чтобы даже некромант не разобрался, что тут произошло. Я провела рукой над телами, и они тут же вспыхнули зеленоватым огнем и рассыпались пеплом. В комнате зеленое пламя пробежалось по всем поверхностям. Если где-то от этих людей оставалось что-то, даже обычный волосок, даже маленький отпечаток пальца, все это на ней исчезло. И не только в этой комнате, но и везде, где они были за последние сутки. Одно из моих любимых заклинаний, позволяющее вести в ступор даже самых сильных магов. Я прошла на выход, и краем глаза заметила, что испачкалась в чужой крови. Да и одежду мне немного подпалили. Все-таки силы у этих убийц были. Пришлось развернуться и проверить окно. Не могла же я в таком подозрительном виде идти через коридор постоялого двора. Я уничтожила все амулеты, которые раньше развесила, после чего выскользнула в окно. Пора было возвращаться домой, чтобы побыстрее принести гостинце детишкам наесться, а после улечься спать. Когда я покинула город и добралась до деревни, то поняла... зря поторопилась. Осознание пришло ровно в тот момент, когда встретила женщину, выглянувшую столь поздно из дома. Она сначала не отреагировала, замерла, устаившись на меня круглыми глазами, после чего сделала жест, словно хотела перечеркнуть пополам. Насколько я знала, этим жестом тут отгоняли мифических духов — Наверное, надо было остаться в городе, привести себя в порядок, отлежаться в ванне, чтобы смыть остатки подсохшей крови, провести пару ритуалов для очистки остаточной чужой ауры или хотя бы убрать свою собственную жажду убийства, которая проснулась, когда я разбиралась с убийцами Трисси и теперь никак не желала засыпать. Я заметила, что на руках остались ржаво-красные пятнышки, осмотрела замызганный плащ и пришла к одной верной мысли. В таком виде я точно не смогу прийти домой. И если тот же Арч навряд ли испугается, то остальным детям все это будет объяснить намного труднее. Может, искупать в озере в лесу? Вода там чистая, если и будут обитатели, то ко мне они не приблизятся. Во мне еще достаточно магических сил. С этими мыслями я побрела в сторону родного леса. Быстренько смою себя грязь, высушусь магией, как смогу, а потом вернусь домой. До рассвета как раз успею. Отдых, отдых и больше никаких неожиданностей. Хотя, кажется, я поторопилась и насчет неожиданностей тоже. Волна мощной магии едва не застала меня врасплох, но поставить барьер я успела. И кто же додумался на меня напасть прямо в лесу? Что? Почему он? Король леса недовольно сморщил нос. В мои владения в таком виде еще никто не приходил. Я принял тебя за убийц, кровью которых ты пропиталась. И воняешь. У него нюх, как у дракона, потому что я не могла сказать, что от меня уж так неприятно пахло. Но если есть повышенная чувствительность к запахам, то кровь и впрямь ощущается не очень. «Как доберусь до озера, сразу приведу себя в порядок», — пообещала я, стараясь игнорировать неприятную ауру, которая исходила от моего собеседника. «Волнуйся о том, чтобы ты никого за собой не привела», — сказал король монстров, — «а не о том, как ты выглядишь. Маги-детективы способны раскрывать запутанные преступления. Если они придут в лес, я убью тебя первой». Поразительно, в дружелюбный король леса. Но я чувствовала, что спорить с ним не стоит. Так вот, почему он был таким недовольным. Из-за этого атмосфера вокруг него была леденящей пронизывающей. «Есть одно очень удобное заклинание, после которого не остается ничего», — ответила я. «В самом прямом смысле. Ни тел, ни крови, ни отпечатков. Не думаю, что эти маги способны раскрыть убийство из пустоты». Король монстров выразительно приподнял бровь, демонстративно осматривая меня. «К сожалению, существует одно маленькое неудобство. Это заклинание не действует на исполнителя. Его одежду и те предметы, которые я буду держать в руках», — сказала я, потом, не сдержав злую улыбку, добавила. «Извини за такой вид. Я немного... увлеклась». «Убийца единорога?» Уточнил король монстров, мигом убирая неприятную ауру, а после моего кивка сказал. «Хорошее дело. Правильное. Я не могу покинуть лес. Хорошо, что кто-то может. Значит, тебе нужно к озеру?» «Да», — ответила я, чувствуя в последнем вопросе какой-то подвох. «Не зря. И я помогу тебе в благодарность. Важно кивнул король леса. Не стоит я вполне способна сама добраться до озера. Начала я, но кто меня слушал? Точнее, стоило задать вопрос так. Король леса хоть кого-нибудь когда-нибудь слушал? Я не знаю, что за заклинание он на мне применил. То ли перемещение с ускорением, то ли какую-то продвинутую магию воздуха. Но воздушная волна подхватила меня и в мгновение ока пронесла через лес прямо до озера. середины озера. После чего я с громким всплеском погрузилась в холодную, практически ледяную глубину, едва успев вдохнуть воздуха перед погружением. «Чёртов король леса! Он не король, а мудак! Неужели никто не научил его тому, как стоит нормально благодарить? Я вынырнула на поверхность и замерла, понимая, что ещё никогда в жизни не была в этой части леса. Потрясающе! Просто потрясающе!» Ещё и холодать начало. Именно об этом я мечтала, когда торопилась домой. Хорошо еще, что вода поразительно чистая. Я с трудом поплыла к берегу, одежда неприятно тянула вниз, но разбрасывать свои вещи в таком живописном уголке я попросту постеснялась. Я вышла из воды, отжимая волосы. Одежда неприятно липла к телу казалась тяжелой. Но я так и не сняла с себя красивый белый плащ и праздничное платье, так что ничего удивительного». Плотная качественная ткань плаща сейчас выглядела как тряпка. Я скинула его на берег, потом заберу. С платьем дело обстояло еще хуже. Создавалось впечатление, что эта ткань намертво приклеилась к телу, да был безбожно испорчен. Хорошо, что я решила не выкидывать старый камзол. Теперь можно было просто разорвать платье и не мучиться, расстегивая кучу пуговок, к чему я и приступила. Но потом замерла. поняв, что ощущаю на себе чужой взгляд. «Продолжай», — раздался женский голос. «Я еще никогда не видела, чтобы одежду снимали таким оригинальным способом, так что буду рада посмотреть».